Фаза пятая. Женщина расплачивается. Глава 35. Её рассказ был окончен. Подтверждены отдельные места даны объяснения. Те с ни разу не повысила голоса, ни одной фразы не сказала в своё оправдание и не плакала. Но по мере того, как развёртывался её рассказ, изменялся, казалось, даже внешний вид окружающих предметов. Огонь в камине подмигивал с какой-то дьявольской весёлостью, словно глумясь над ней и её несчастьем. Каминная решётка лениво ухмылялась. Ей было всё равно. Свет отражаясь от графина с водой,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 Отзвуки их прежних ласк поспешили спрятаться в дальние уголки мозга, и лишь эхо напоминало о той поре, когда властвовали слепота и глупость. Клер помешал угли в камине. Услышанное ещё не проникло в глубь его сознания. Поворошив золу, он встал. Теперь он до конца понял её исповедь.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 Неужели я должен этому поверить? Ты говоришь так, как будто это правда. Не может быть, чтобы ты лишилась рассудка. Хотя это было бы луч, но нет, ты не сошла с ума. Моя жена, моя Тэс. В тебе ничто не подтверждает эту мысль. Я не сошла с ума, сказала она. И всё же,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 Та последовала за ним на середину комнаты, остановилась и посмотрела на него широко раскрытыми глазами, в которых не было слёз. Вдруг она упала на колени к его ногам, сжалась в комок и пересохшими губами прошептала: "Ради нашей любви, прости меня. Я простила тебе". И так как он не отвечал, она повторила Прости меня, как я тебя простила. Тебя я простила, Анжел. Ты, да, ты простила. Но ты меня не прощаешь. К чему говорить о прощении, Тес? Ты была одним человеком. Теперь ты другая. Господи, можно ли простить или не простить такое чудовищное превращение? Он запнулся.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 Что сбылись её предчувствия. Он видел в ней обманщицу, падшую женщину, принявшую облик невинной девушки. Она поняла, и ужас исказил её бледное лицо. Щеки осунулись, рот приоткрылся. Его жестокое мнение о ней так её поразило, что она пошатнулась, и он шагнул к ней, опасаясь, как бы не упала. Тять-тять, сказал он мягк. Тебе дурно это вполне естественно. Она села, не сознавая, что делает. Лицо её хранило прежнее выражение, и от её взгляда мурашки пробежали у него по спине. Значит, больше я тебе не принадлежу, Энджел, беспомощно спросила она. Он говорит, что любил не меня, а другую женщину, которая на меня похожа. При этой мысли она почувствовала к себе глубокую жалость, как к обиженной. Глаза её наполнились слезами, когда она начала осознавать своё положение. Она отвернулась и разрыдалась от жалости к себе. Эта перемена в её настроении успокоила Клер. Впечатление, произведенное на нее всем случившимся, встревожило его меньше, чем ее страшное признание. Он ждал терпеливо, опатично, пока не миновал первый приступ отчаяния и бурные рыдания не сменились всхлипыванием. Энджел, сказала она вдруг, не тем исполненным безумием голосом, каким говорила до сих пор, но обычным своим тоном, Энджел.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 Она молчала, не подозревая, что он пытается задушить свою любовь к ней. Тес не видел слезы, медленно скатившейся по его щеке. Слезы такой крупной, что она словно линза микроскопа увеличивала поры кожи, по которой стекала. Но он вновь осознал, какой страшный и полный переворот в его жизни произвела её исповедь.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 одну для неё, другую для себя остались не тронутыми. Вот как закончилась их вечер любви. Часа 2-3 тому назад за чаем, исполненные шаловливой нежности, они пили из одной чашки. Стук закрывшейся двери, хотя и очень тихий, всё-таки вывел Тесс из уцепения. Он ушёл. Она не могла оставаться в доме. Быстро набросив на себя плащ, она вышла, потушив свечи, словно не намерена была возвращаться. Дождь прошёл, и ночь была светлая. Скоро она и его догнала, так как Клэр шёл медленно, куда глаза глядят. Рядом с её тоненькой серой фигуркой его фигура казалась чёрной, зловещей, чужой. И Тес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 Обманутый честный человек часто бывает очень жесток, когда с его глаз спадает повязка. Так было и с Клерм. На свежий воздух, казалось, отнял у него охоту действовать необдуманно. Она знала, что он видит её лишённые реол, видит во всей её наготе. А время напевало тесс свой сатирический псалом. Когда лица твоего исчезнет прелесть, тот, кто любил тебя, возненавидит, не будет прекрасным лицо твое по до сень жизни твоей, ибо жизнь твоя упадет, как лист, и прольется, как дождь, и вуаль на твоей голове будет скорбью, а корона больью. Он по-прежнему был погружен в размышления, а присутствие ее не имел теперь власти.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 Эти упрёки она выслушивала, не вникая в их смысл. Он не любит её так, как любил раньше, а всё остальное ей было безразлично. Снова побрели они в молчании. Впоследствии рассказывали, что крестьянин из Олбриджа, отправившийся ночью за доктором, встретил на лугу двух влюблённых, которые шли очень медленно, не разговаривая. друг за другом, словно за гробом, и он увидел, что их лицо встревоженное и печальное. Возвращаясь позднее, он снова встретил их на том же лугу, и шли они также медленно, забыв о позднем часе и ночном холоде. А заботившийся своими собственными делами, в доме у него был больной, он скоро перестал думать об этой странной встрече.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 Ко всем моим безумным поступкам, ещё и убийство, ответил он. Я оставлю что-нибудь в доказательство того, что я это сделала сама. Не вынесла позора, так-то тебя не будут обвинять. Не говори глупски. Мне неприятно их слушать. Думать об этом нелепо, ведь эта история скорее может вызвать насмешливые улыбки, чем послужить поводом для трагедии. Ты совершенно не понимаешь сущности происшедшего. 9 из 10 увидели бы в этой истории только повод для шуток. Путь так добра. Вернись домой и ложись спать. Хорошо, покорно сказала она. К этому времени они вышли на дорогу, ведущую к знаменитому развалинам цистерцианского аббатства, позади мельницы, которая в давние времена была одной из монастырских служб. Мельница продолжала работать. Потребность в пище извечна. Аббатство было разрушено, его вера приходяща. Так как они шли не прямо, а кружили, то всё ещё находились недалеко от дома. Поэтому Тесс, повинуясь его воле, должна была только дойти до большого каменного моста и пройти ещё несколько шагов по дороге. В доме всё оставалось по-прежнему.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 И тес подняла вечю, чтобы разглядеть, что это такое. Ветка мелы. Она точи же догадалась, что её повесил здесь Энжел. Так вот, что скрывалось в таинственном свёртке, который так трудно было упаковывать и перевозить. А он не хотел ей объяснять, что скоро она всё узнает. Весёлый и счастливый, повесил он здесь ветку.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 не могут забыться сном, но Тесс была в таком состоянии, когда сон приходит без зова. Ещё несколько минут, и одинокая Тесс погрузилась в небытие. Её обволакивала ароматная тишина комнаты, которая быть может была когда-то брачным покоем её предков. Поздно ночью вернулся домой Клэр. Он тихо вошёл в гостиную, Зажёг свет и, видимо, обдумав заранее линию своего поведения, распластал одеяло на старом диване, набитом конским волосом, превратив его в нечто напоминающее постель. Потом он разулся, крадучись, поднялся по лестнице и остановился, прислушиваясь у двери её комнаты. Услышав ровное дыхание, он понял, что она крепко спит. Слава богу. прошептал Клер. Но что-то кольнуло его в сердце при мысли, в ней была лишь доля истины, что Тесс, свалив своё бремя на его плечи, может теперь спать безмятежно. Он повернулся, чтобы уйти, потом колеблясь подошёл к её двери. При этом взгляд его упал на одну из дербервильских дам, чей портрет находился над дверью в спальню Тесс.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 Это было лицо человека, который отныне перестал быть рабом страсти, но в освобождении своём не нашёл счастья. Он размышлял о страшных случайностях, руководящих человеческой судьбой, а не ожиданности событий. Когда он боготворил Тэс ещё только частаму назад, не было, казалось, существа чище, нежнее, девственнее, чем она. но меньше чуть-чуть и какие миры исчезли он заблуждался говоря себе что её честное и невинное лицо не являлось зеркалом её души но у тес не было заступника который доказал бы ему обратное возможно ли думал он чтобы эти глаза взгляд которых всегда подтверждал каждое её слово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 поглотить счастье тысячи других людей